Глава вторая. Аметист гордо вышагивал по дороге, полные значимости от относа до последнего гвоздя в подковах. В его гриве поблескивало на солнце украшение, подаренное когда-то магистром Элькасом. И то ли оно придавало вес коню в его собственных глазах, то ли кавалькада гвардейцев, следовавших позади, то ли он просто возомнил о себе не весь что, но мой скакон был нынче высокомерен и полон самолюбования. Может все таки перейдем на рысь, обреченно спросила я жеребца, устав от неспешного шага. <звух> Ответил мерзавец. Я его ударю. Тихо зверея от упрямства коня и моего ему потворства сообщил государь. Хлыстом сию же минуту видит бог ударю и получу от этого невероятное удовольствие. Еще ни одно животное так упорно не выводило меня из себя. Вот еще передёрнула я плечами. Этот круп не создан для битья. Аметист согласно тряхнул головой. А тебя, недобро прищурился монарх, и закончил под моим внимательным взглядом. С тобой я тоже что-нибудь сделаю. И что же, полюбопытствовала я, хотя бы пересажу к себе на бурана и дам ему шпор. Если твой спесивец не одумается, то привяжу его к дереву и оставлю волкам на съедение. Я возмущенно округлила глаза, и монарх злорадно продолжил: И разве же я не искупаю грех за охоту, поднося твоим обожаемым зверям эту жирную конину? — Ты слышишь меня, негодяй, рявкнул Ив. Аметист был в корне не согласен, он выразил свое мнение фырканьем, даже отрицательно потряс большой умной головой, а после смилостивился и прекратил дурить. Послушный мне, он перешел на рысь, а после и на голубь. Хвала богам, возлековал государь и подстегнув своего бурана, догнал меня поравнялся и погрозил моему жеребцу кулаком. Тот синий уважительный жест решил не замечать. Вскоре мы снова перешли на рысь. За нами ехала карета, чтобы была возможность пересесть, когда я устану от верховой езды. Такое могло случиться, потому что наш путь был неблизким. Тибет хоть и граничил с Локасом, но добраться до моих земель мы должны были только к вечеру. И чтобы не ехать ночью, государь решил остановиться на ночлег в одном из домов которая, кажется, ближе по дороге. А утром уже отправиться в мое поместье, где мы и должны были провести несколько дней, чтобы я успела оглядеться и познакомиться с обитателями графства. А пока мы даже не выехали на тракт, наш путь пролегал через сельскую дорогу, спокойную и почти безлюдную. И те несколько путников, которые встретились нам, были уже испуганы видом гвардейцев, ехавших впереди на некотором отдалении. Чтобы расчищать дорогу и не оказаться случайными слушателями наших разговоров с государем, никого из своей свиты он брать не стал, чему я даже была рада. И от болтуна Дренга иногда требовался отдых. Теперь, когда твой конь образумился, мой гнев уже не столь пылок, а дорога впереди длинная. Быть может, поделишься соображениями о герцогинях Хмельницких? спросил монарх. В конце концов, поворачивать обратно я не стану, когда выехал за ворота. Быть может, ты и сам подумал о том же, о чем и я, ответила я. «Мне больше думать было не о чем, как обидолаги Мейти, который не может сбыть с рук свои сокровища, фыркнул Ив. Жениться ни на одной из них я не собираюсь, Новые выгоды от герцога уже не получить, потому что мы и так имеем все возможные выгоды от нашего союза. Наши отношения вполне дружелюбные, а потому забивать голову всякой чушью я не намерен. Говори, Я не спешила нарушить молчание. Раздражать короля мне нравилось. И Его сурово насупленные брови, и взгляд из-под лобья, и эти его вечные обещания лично задушить меня и жить дальше спокойно, все это неизменно доставляло мне удовольствие, потому что в такие минуты монарх становился забавным и даже милым. На мой взгляд, конечно. Кто-то другой при виде его недовольства бледнел и хватался за сердце. Я же государь, не боялась, и от того позлить его было одним из моих любимых занятий. Впрочем, он это знал, потому не упускал возможности отомстить, доводя до того, что я могла и ногой притопнуть с досады. Однако такие развлечения у нас случались, когда мы были наедине. При людях же споры были коротки и беззлобны. Шанрис те Батстрендхед танездола Или ты сейчас же откроешь рот, или я вытрясу из тебя все, о чем ты так загадочно умалчиваешь, предупредил меня Ив. Рот я открыла, показала ему язык и хмыкнула, когда король мрачно изрек. Восхитительно! И вот уже после этого, ощутив полное умиротворение, я вздохнула и произнесла: "Кантер". Даже слышать не желаю об этом, начал было его величество, но оборвал себя и велел: Продолжай. Уже понял? спросила я, усмехнувшись. Король изломил бровь, и я продолжила. Контарицы не могут простить камерату разрыв помолвки и то, что ты предпочел его высочеству герцога Ришинского. Государь скривился, будто съел кислого, однако я внимания на его гримасу не обратила и продолжила. Они портят тебе кровь, но могут только кусать. Однако и эти укусы меня уже бесят, мрачный изрек Ив. Так давай вырвем им зубы. Пусть им не досталось Селия, зато ты можешь сосватать им свою дальнюю родственницу. Государь расширил глаза в изумлении. Разумеется, родственницу. Разве же не принцесса Камирата связала королевство и остров тем самым договором, который существует и по сей день? Но она была не Странхет. Тогда царствовала другая династия. Но прощурта с прежней династией у вас один, отмахнулась я иначе Стренхет не получили бы трона. Стренхет младшая ветвь форотов. Фороты в прямом родстве с гамлингами. а та принцесса была гамлинг. А Остала быть юная герцогиня Мейцская приходится тебе дальней родней. Контарицы кричат о том, что камерат не держит слово, что ты пренебрёг соглашением и отдал сестру за ришима. Так отдай ему еще одну сестру. Ты сможешь успокоить змея, который жалит тебя на протяжении всего времени после того, как им было отправлено известие о свадьбе принцессы с герцогом Ришимским. Соглашение останутся в силе, можно даже пойти на уступки в мелочах, чтобы контарицы посчитали ущерб возмещенным. разумеется, с выполнением всех прежних обязательств с их стороны. В то же время ты польстишь мейту тем, что назовешь его дочь сестрой и сам займешься обустройством ее счастья. И за это посредничество, если хорошо подумать, то и с этой стороны можно найти выгоду. В результате ты соединишь два одиноких сердца и ощутишь умиротворение, получив всю возможную пользу от этого союза. Ивер прищурился, разглядывая меня, а после откинул голову и рассмеялся. Ах ты ж маленькая пройдоха!» — воскликнул он, отсмеявшись. Мне нравится. Нет, правда, мы действительно можем заткнуть пасть злопамятным негодяю. А за одно благодарность и пользу с Мейта. Я даже готов сам встретить и сопроводить сестрицу ко дворцу жениха, а то и подготовить ей приданное и сыграть свадьбу. Мэйт уж точно возражать не станет. Однако король снова нахмурился. Доль сели ей приходится расхлебывать и по сей день. Не была бы сестрой, он не договорил, но и без того было понятно. Что своей сестрице он мечтал оторвать голову раз сто за прошедшие полтора года. Она и вправду доставила немало хлопот брату проступкам, который перечеркнул не только его веру в добродетель принцессы, но и добрые отношения с соседями, союз с которыми был важен к миру. И когда Селия прислала государю письмо с жалобой на мужа, не слишком-то баловшего супругу своим вниманием, Ивер только злорадно ухмыльнулся и ответил, что не смеет вмешиваться в отношения мужа и жены, чей брак осветили сами боги. Именно эту фразу произнесла сама Селия в день своей свадьбы, и сказала она ее столь напыщенно, что даже ее супруг закатил глаза. Что до брата, то он только поджал губы и одарил сестру мрачным взглядом. Но, наверное, вам бы хотелось узнать про свадьбу принцессы и Неборишамо побольше? Что ж, расскажу. Я не стану углубляться в ненужные подробности. Скажу лишь, что поженились они вскоре после наступления Нового года, то есть когда сошел снег и земля покрылась ростками свежей зелени. Воздух был наполнен ароматом надежды и возрождающейся жизни. В те дни и моя душа ощутила успокоения. Стряхнув с плеч груз обиды еще лежавший на них, я устремила взор в будущее и пришла к выводу, что пережить можно все, кроме смерти. А я, хвала богам, была живой, и значит, надо было жить и получать от жизни все, что она готова мне дать. И потому на свадьбу ее высочества и его светлости я шла с легким сердцем, не простив короля за его низость, но более и не перемалывая в себе затаенную обиду. Не скажу, что и до этого только и делала, что жалела себя, О, нет. Для того, чтобы сетовать на богов, виняя их в том, что стала жертвой королевского коварства, я была слишком сильна духом, да и жизнь всегда мерила иной мерой, чем все остальные. В конце концов, где-то в глубине души я, наверное, была готова к тому, что однажды монарх перейдет ту грань, которая пролегала между моим девичеством и зрелостью. Просто было до крика обидно, что он избрал путь подлости, лишив меня права самой решать свою участь. Однако сделанного было уже не изменить, а потому и лилеть утерянное а смысла не было. Да и он после того раза не спешил предъявлять свои права, сдержав данное мне обещание. Даже поначалу не притрагивался, не клал голову на колени и не лез с поцелуями, разве что мог, прощаясь на ночь, поцеловать руку. А еще, как уже говорила, не мешал мне приблизить тех, кто был мне приятен и в чьем обществе я расслаблялась и отдыхала душой. И, наверное, был прав, когда отказался оставить меня одну. Его присутствие, вызывавшее поначалу протест и неприязнь, вскоре вновь стало привычным и чем-то обыденным. А к моменту, когда пришло время заканчивать спектакль с ухаживаниями Герцога Ришима за принцессой Камерата, я сама взяла государя за руку, показав, что снова готова к сближению. Как же я по тебе соскучился, сказал он тогда. Я лишь учтиво улыбнулась но от какого-либо ответа воздержалась однако на свадьбу шла держа его под руку и слепя придворных драгоценностями которые преподнес мне государь и улыбкой по богатству и красоте наряда я могла бы соперничать с невестой если бы не зеленый цвет платья в этот раз я отступила от правила скромно не значит бедно кто-то из придворных даже брызнул ядом мне в спину будто не фаворитка а королева Но об этом мне донесли после, чем позабавили. Однако вернемся к Селии и Небо. Принцесса была хороша, ее платье создавали лучшие портные столицы, как и моё. Но более всего ее украшало не сияние драгоценности или роскошный наряд, а свет искрившийся в глазах. Она была по-настоящему счастлива, потому что сбылась ее мечта. Её жених казался более сдержанным. Его улыбка была скорее учтиво-вежливой, А в глазах не было и блика того сияния, которым светилась невеста. Как всегда невероятно красив подтянут в мундире цветов своей гвардии и с герцогским венцом на голове, неборищем сорвал в тот день не один вздох восхищения с женских уст. Признаться, даже я наконец увидела в его светлости мужественность. Впрочем, тому способствовало наше с ним похищение. Когда Герцик показал себя защитником и воином, а не тем наглым и настойчивым сердцеедом, каким я знала его до этого, соединили их в храме сотворения. Обряд провел сам государь как глава рода. Впрочем, обычно это делал глава рода жениха, принимая в своё лоно невесту. Гаришем сам был главой своего рода, а потому не мог венчать себя и селью, и в этом случае и сыграла роль то, что король отец своих подданных, а потому вручил небо свою сестру под благословение патриарха, проводника воли богов. Однако окажись они в равном положении, то обрядом бы заведовал священнослужитель. Вот такие правила. Но продолжим. После храма Герцеги и Ришимские проехались по столице, выслушивая поздравительные вскрики толпы, а затем вернулись во дворец, где был приготовлен пышный праздник, который помогал готовить магистр Элькас, что, в общем-то, и так понятно. Чудес и развлечений было немало, не говоря уже о явствах и винах. Да и о гостях, послы придворные, Ришимский двор, прибывший на свадьбу своего господина. Не было только серпины хальт, Она отсутствовала и в особняке герцога. Он отослал ее прочь сразу после истории с похищением и не просто отослал. Ришемо поступил подобно королю в отношении его тётки. Своей властью небо забрал у вдовы родственника ее имущество, имя и запретил вступать на землю Ришемо. Это был позор, потому что теперь Серпине пришлось вернуться к своему роду, но не никак вдова законного супруга. Имени мужа ее лишили, и теперь она становилась женщиной, которая вынуждена просить защиты рода после того, как покинула его ради сожительства с мужчиной, более не являвшегося ее супругом, даже при его жизни. К счастью для бывшей графини Хальт, ее приняли, но надеяться теперь на новое замужество не приходилось. Серпина была обречена. Государь оказался прав. Ришмы не уступали в мстительности Стренхетам. Впрочем, небо отплатил бывшей невестке равноценное ее преступлению. Она, пусть по глупости или недальновидности, помогла приготовить ловушку для нас с его светлостью, после которой нам не оставалось ни чести, ни жизни. Теперь пожинала плоды своей же подлости. И вот, когда музыканты уже не могли играть, а гости стоптали туфли в танцах, когда локей избили ноги и отгремели последние фейерверки, близкие родственники Как велит традиция, проводили молодоженов до добрачных покоев. Уже перед дверью герцогиня Ришимская обернулась к королю и произнесла: Вы поступили мудро, мой дорогой брат, соединив нас. Теперь вы должны понять, что иного мужа у меня быть не могло, ведь наш союз был предначертан и освящён богами. Я рада, что вы наконец уразумили это. Вот как, в возлюбленной манере произнес монарх: Я учел это, ваша светлость, и запомнил. Герцог, услышав слова супруги, поднял глаза к потолку, а когда прозвучал ответ, и вовсе поспешил увести ее, пока Селия не сказала нечто его все опасное. А потом, когда герцогская чета прибыла в Ришем, ее светлости открылась ужасная правда. Муж ее не любил, не любит и любить в общем-то не собирается. Да и внимание свое предпочитал дарить кому угодно, но не своей жене. И всякая прежняя любезность его растворилась без следа, оставив между ними холод равнодушия с его стороны, ревность и отчаяние с ее. Тогда-то ее светлость и написала брату, моля о помощи, но получила в ответ то, что получила. Монарх не стал лезть меж супругами, союз которых был освящён богами. Он не простил сестру за то, что предала его доверие и принесла разлад Кантерам, последствия которого приходилось расхлебывать до сегодняшних дней. Так что моя идея с женитьбой принца Кантарийского и герцогиню Мейдской пришлась, кстати. Обожаю тебя, сказав это, и послал мне воздушный поцелуй. Вот тебе очередное доказательство, дорогой, что женщинам стоит изучать много больше того, что им позволено, ответила я. Если бы я когда-то не перечитала хроники, то сейчас попросту не вспомнила бы о той капле камерадской крови, какая есть в мейтах. Твоя любознательность и вправду оказалась полезна, как и женское коварство усмехнулся государь. Недаром я тебя выбрал, мой дорогой лучик. Теперь понимаю, от чего ты так часто менял привязанности, невозмутимо произнесла я. Я считала тебя непостоянным, а оказывается, ты просто перебирал. Ядовитая ты моя "Идти", ответил король, и я широко улыбнувшись, абсолютовала ему. Меж тем, дорога вывела нас к широкому тракту, где уже можно было увидеть указательный столб на одной из деревянных стрел, которого было начертано графство Тибат. Впрочем, до него еще было далеко, и у нас была предусмотрена остановка в Бае, небольшом городке, располагавшемся на нашем пути. Там мы собирались подкрепиться, передохнуть и отправиться дальше, чтобы еще до темноты добраться до моего графства. Тракт был заполнен путниками. Пешие шли по кромке, чтобы избежать копыт лошадей торопливых всадников. Торговые повозки и крестьянские телеги тоже старались не лезть на середину, где могла проехать карета какого-нибудь спесивого аристократа. И чтобы не попасть под плети которые будет щедро раздавать охрана дворянина, простолюдина предпочитали лучше задержаться, чем выслушивать гневные речи. Мы, разумеется, выехали на середину. Гвардейцы, скакавшие впереди, сейчас не выкрикивали о приближении короля. Это было его собственное желание, чтобы не привлекать к себе внимания. По опыту, зная, насколько становится изобретательны некоторые дворяне, узнав, что поблизости государь, ив пожелал избежать ненужного преследования и неприятной настойчивости, с которой его пытались заманить в гости, услужить или выпросить милости, будь то покровительство или защита. Для таких обращений у него имелась канцелярия и секретарь, а в дороге его величество желал отдохнуть в приятной ему компании. Гвардейцы сегодня были одеты в неприметные серые костюмы для верховой езды. Карета принадлежала мне, потому не имела королевского герба, а самого короля мог узнать только тот, кто хорошо его знал. Остальные же попросту не ожидали увидеть монарха посреди прочих путников, потому нас приняли за обычных аристократов. Поглядывали, конечно, с любопытством, но больше из-за меня. все таки благородные дамы предпочитали передвигаться по дорогам в карете, а не верхом. А еще и сидела по-мужски. Так что вывод можно было сделать только один. Какой-то дворянин балует свою супругу, а судя по обилию вооруженного сопровождения, дворянин из знатных. А раз высокого рода, то и нечего долго задерживать взгляд, чтобы не навлечь на себя неприятности. "Не устала душа моя?" спросил меня Ив, когда мы проехали уже немалое расстояние. Солнце поднялось высоко, Пыль и обилие путников действовали утомительно, но в карету я еще не готова была перебраться. "Нет", ответила я. — «все хорошо. Что там впереди?" Король поглядел вперед и пожал плечами. На некотором расстоянии от нас в тракт выливалась одна из боковых дорог, и вот там появилось пыльное облако. Кто-то спешил. А еще через некоторое время послышалась брань и хлесткие удары плетей. Кому-то не терпится проехать, ответила я сама себе. Но тут едем мы, усмехнулся государь. И этому кому-то придется потерпеть. А еще через пару минут мы разглядели богато украшенную карету с баронской короной на крыше. "Ого", хмыкнул монарх. экая важная птица. Ты погляди, Шанни, отряд стражи не уступает моему, а еще всадники явно дворяне из мелких. Кто же это у нас?" Вроде бы герплитона, стала быть, городская стража. Городская стража в сопровождении какого-то барона? Он поднял руку и махнул ладонью вперед. Часть гвардейцев сорвалась с места. Они объехали нас и присоединившись к тем, кто был впереди, и растянулись, закрыв дорогу торопыги. Наши попутчики приостановились, явно испытывая любопытство. Не так много развлечений на дороге, а тут знать решила потягаться, кто кого главнее. Признаться, я чувствовала то же самое, разве что точно знала, кто проедет первым, но было интересно, кто же столь обнаглел, что использует городскую стражу как сопровождение. Пошли прочь псы, рявкнули гвардейцам. Телохранители государя остались равнодушны, и если же говорить правду, то псами выглядели те, кто пытался им угрожать. Эteki шавки перед суровыми волками. Я уже была хорошо знакома с охраной короля и потому знала, что вывести их из себя непросто, как запугать и уж тем более заставить слушаться кого-то, кроме своего господина. Что там? Впереди кирящимся стражникам приблизился один из дворян ехавших рядом с каретой. Он подбоченился, окинул неприязненным взглядом гвардейцев и попросил надменно: По какому праву вы преграждаете дорогу баронессе Говмонт? Мы с королем уже успели подъехать к отцеплению и теперь с интересом наблюдали, что последует дальше. И пока дворянин и его приятели пыжились, я пыталась вспомнить, что за рот нам встретился, но пока ничего в голову не приходило. Славных деяний за ними точно не числилось. Иначе бы я поняла, хотя бы чей потомок сидит в карете, запряжённой вороной четверкой. Прочь с дороги, гаркнул дворянин, не дождавшись от гвардейцев никакой реакции. Кому служите? И вновь ответом ему была тишина. Дворянин криво ухмыльнулся и кивнул стражникам. «Убрать их. Я видела, как руки служивых протянулись к оружию, и бросила на короля беспокойный взгляд. Он, в отличие от меня, не испытывал и капли волнения, как впрочем и гвардейцы. Они свое оружие достали быстрей И нацелили на стражей и дворянина. Вперёд, негромко велел государь, и цепочка сдвинулась навстречу преграде. "Ив", негромко позвала я. «М-м-м!» — Маннер скосил на меня глаза. "Может, растерзаешь ее милость и сопровождение без кровопролития?" "Они пятятся, лучик. Какое кровопролитие?" изломил бровь государь. Я поджала губы, и он насупился. "Никакого с тобой веселья". О, взмахнула я рукой, задела поводье, и Аметист деловито зашагал вперед. Я спешно снова его остановила, пока мой жеребец не сунул нос в чужие игры. Мы сегодня были зрителями. Однако и король далее медлить не стал, тем более дверь кареты приоткрылась, и оттуда выглянула прелестная женская головка. Что происходит, братец? капризно спросила она. Немедленно разберись с невежами и расчисти мне путь. Пошли вон, снова гаркнул дворянин. Где ваш хозяин? Я здесь, отозвался король, и гвардейцы остановились. Желаете на меня полюбоваться? Покажись, негодяй, или я назову тебя трусом, надменно объявил дворянин. Как смеешь ты не уступить дорогу даме? У меня тоже рядом дама. не спеша выехать вперед, ответил монарх. Отчего вы не уступите ей дорогу? Уберите вашу карету, мы желаем ехать первыми. Кем бы ни была твоя дама, я сопровождаю невесту градоначальника Литена. Заносчивости в голосе дурне прибавилось. Вот как, отметил государь. Покажись, продолжал требовать самоубийца. Или ты опасаешься? Опасаюсь, не стал спорить его величество. Опасаюсь, что мое появление доставит вам немало огорчений, ваша милость. Вы продолжаете настаивать? Убери их, я сказала, рассердилась прелестная баронесса. Настаиваю, ответил дворянин. Да будет так, наконец смилостивился король и выехал из-за спин своих гвардейцев. Вам легче, ваша милость. И знаете что? Его не узнали даже невеста городского начальника, дома кабинет которого должны быть увешаны портретами правителя, Осмотрев своего сюзерена, фыркнула и устремила скучающий взгляд в сторону. Если честно, я испытала прилив негодования. Мало того, что они не узнали своего государя, так еще и выказали пренебрежение моему мужчине. Как бы там ни было, он был мне почти мужем, и это фырканье пигалицы баронессы и высокомерный взгляд ее братца меня рассердили не на шутку. Более не став ждать, Я тронула поводье, и аметист вышел вперед. Подъехав к государю, я минуя взглядом дворянчика и его сестрицу, с не меньшим пренебрежением кивнула на досадную помеху и выпросила: "От чего мы стоим?" "Должно быть от того, что нам мешают проехать", любезно пояснил монарх. "Кто?" с искренним изумлением спросила я. "Дорога пуста, я вижу лишь, как плавится воздух от жаркого солнца". Вы никого не видите ваше сиятельство?» — включился в игру король. Отчего же устремила взор в сторону? Вокруг полно путников, но они все в стороне, перед нами же пусто. Разве найдется глупец, который посмеет встать на пути короля? На подобное решится только дурак, моя дорогая графиня Тибат, ответил Ив. И вот теперь мы одновременно поглядели на молодого барона Говменда. Над трактом разлилась тишина, нарушаемая лошадиным фырканьем и позвякиванием сбруи. Владелица графства превосходила по важности даже самого градоначальника, не то что его невесту. А если уж говорить о монархии? "Боги", гулко сглотнул барон. Он впился взглядом в его величество, и тот даже помог ему, повернулся в профиль, снова поглядел в глаза. И его милость сполз с коня и упал на колени. "Государь, молчать!" отрывисто велел король, утратив всякое видимое благодушие. "Сестрицу в карету сами в седло и все за мной." После поглядел на меня и пояснил: "Пообедаем в литыне, ваше сиятельство." "Великая честь!" попытался исправить положение юноша, но его никто не стал слушать. Король поднял руку, и гвардейцы, до этого ехавшие впереди, вернулись на свою позицию. И раз инкогнито государя было раскрыто, то они более не стали отмалчиваться. "Дорогу королю, государь, камерата!" И путники, до того стоявшие в ошеломлении, спешно согнули спины, приветствуя своего сюзерена. И эта картина теперь сопровождала нас весь путь до Литона, а после и там тоже. Это не добавило доброго расположения духа. Мне нравилось ехать без всякой нарочитости, рассматривать людей, а не их спины. Я немного побушую, ты не против? спросил меня Ив, когда мы въезжали в ворота Литона. Сколько угодно, пожал я плечами. Ты в своем праве. Благодарю, душа моя, чуть насмешливо ответил господин. Абушевать ему поводов дали немало. Начать с того, что градоначальник использовал стражу лита как личную охрану, отрядив в сопровождении своей невесте. Их задачей было беречь и охранять город наряду с полицией, а не разгонять путников по пути следования взбалмошной девицы, девице, возомнившей себя едва ли не королевой. Выходит, что ее жених или вовсе не соответствовал своей должности, идя на поводу у юной баронессы. Иль же считал себя государем Литона и его окрестностей. В любом случае, одно только это породило множество вопросов и поводов к недовольству монарха. И это не считая попытки угрозы оружием против соотечественников. Это уже было пострашнее спеси. Это было преступление, попадавшее под весьма тяжелую статью в законе Камерата. Подобное можно было толковать от разбоя на дороге до государственной измены. А если учесть против кого собирались применить оружие, то легко понять, какую часть статьи уготовил себе молодой барон Говманд. Но и напоследок грубость, самая примитивная и пошлая. Виной тому было отсутствие должного воспитания или просто врожденная глупость и дерзость, но невежество среди дворян считалось недостойным. И даже не столь важным было, что его милость нагрубил самому королю, потому как не осознавал, с кем разговаривает. Но он попросту позволил себе недопустимое поведение, а это тоже не могло остаться без внимания. Так что для негодования у государя были все основания, а я не собиралась вмешиваться. Да и не позволило бы себе сделать это, и не в случае баронов Вгомонт. Провинившиеся аристократы не посмели ослушаться. Они следовали за нами, более не позволяя себе ни брани, ни спеси, ни взмахов плетьми. Зато насмешки, летевшие им спину от тех, кто стал свидетелем безобразной сцены, были явственно слышны, что дало понять, подобное творится не впервые, иначе бы зеваки просто наблюдали, а обсудили, когда король удалится. Но издевка была отчетливой, а значит, люди неплохо знали Говмендо. Государь не стал просить кого-либо из задержанных указать дорогу к дому градоначальника. Нас проводил полицейский, встреченный недалеко от въезда в город. Он боязливо косился на гвардейцев, озираясь на карету баронессы и ее сопровождение, иногда бросал любопытные взгляды на меня, когда оборачивался, чтобы в очередной раз поклониться и произнести: "Прошу сюда, ваше величество", но ни разу не поглядел на короля. Кажется, полицейский попросту побаивался своего монарха. Впрочем, государя это не трогало. Он поглядывал по сторонам вроде с праздным интересом, но я понимала, что Ив осматривает город, его состояние и составляет свое мнение о работе градоначальника. Не скажу, что Литтон выглядел хуже любого другого города Камирата. Не отличался он ни построением кварталов, ни домами, ни горожанами. Небольшой провинциальный городишко со своим укладом и порядком полицей, чем ближе к центру, тем были чище и ухоженней. Свиньи между домов не бегали, разбойничьи ватаги из-за углов не выскакивали. Если бы не встреча на дороге, то заехав сюда, король не нашел бы к чему придраться, но вот ваше величество тут. В очередной раз поклонился полицейский, избегая смотреть прямо на монарха. Благодарю, голубчик, ответил государь и натянул поводье. Он спешился, помог мне А после подозвал хранителя порядка Литона. Полицейский приблизился, поклонился, уже боги знают в какой раз, и вытянулся в струну, глядя куда-то поверх головы короля. Как вас зовут, любезный, спросил Ив. — Капрал, что ли? — отчеканил тот и переступил с ноги на ногу. Бедняга волновался столь сильно, что лицо его вдруг побагровело и на лбу выступило испарина. Вы опасаетесь меня, господин капрал, мягко спросил государь. Есть маленько, как-то жалобно признался полицейский, но тут же пророкотал: "И почитаю, государь". "Это не может не радовать", усмехнулся монарх. Я тронула его за плечо, и Ивер обернулся. Я указала ему взглядом на дом градоначальника, предлагая отправиться бушевать, а копрала, что ли, оставить мне. его мне было жалко. Он уж больно страдал полицейский от усердия и страха. Как бы не хватил удар Наш Свизерен хмыкнул, но кивнул и велел топтавшемуся за нашими спинами барону Говменду. Ваша милость, следуйте за мной и не забудьте прихватить вашу сестру. Я следую за вами, государь, проворковала Баранесса, именно проворковала. Неспешно обернувшись, я оглядела на халку с ног до головы и приподняв брови, усмехнулась. Девица была не промах. Она присела в глубоком реверансе, Чуть склонила голову, но глядела на короля из-под ресниц, до того кокетливо, что в ее девичестве я усомнилась. Передо мной была или прирожденная кокетка, или же особо, уже постигшая науку обольщать. Сколько вам лет, баронесса, полюбопытствовала я. Восемнадцать, — распрямившись, ответила она, разом сменив тон на учтиво-вежливый. "Да?" задумчиво вопросила я. "А манеры?" Опытные, девушка вспыхнула, но вновь перевела взгляд на короля и улыбнулась, кажется, сразу же забыв обо мне. Манерам здесь явно обучают дурно, констатировал король и чеканно велел: Следуйте за мной. Баронесса, подхватив юбки, поспешила за королем, успев на ходу мазнуть по мне пренебрежительным взглядом. "Уму непостижимо", удрученно покачала я головой, глядя вслед королю и провинившимся голмандам. "Невероятная наглость, не находите, господин капрал?" "А-а, м-м, ну", промычал он, все еще потея от волнения. "Я вам не представилась, простите", улыбнулась я. "Графиня Тибат". "О", протянул полицейский. Он резко склонил голову. "Прошу простить ваше сиятельство, я не знал". Взяв его за руку, я накрыла ее второй ладонью и произнесла с легкой укоризной: "Ну что же вы так переживаете, господин, что ли, успокойтесь. Поверьте, я вовсе не кусаюсь". Полицейский скосил взгляд на собственную руку, мученически скривился, а затем шумно вздохнул. "Вы уроженец Литвана?" "Да", запинкой ответил Капрал. "Отец тоже местный, а матушку из деревни привез. Там его брат, ой, простите, Едва выдохнув, он снова покраснел. За что удивилась я? Я ведь вас о том и спрашиваю, господин Штоль. Стало быть, ваш дядя из той же деревни, что и ваша матушка? И как же так вышло, что ваш батюшка родился здесь, а его брат в деревне? Или же он уехал туда из Литены? Да, кивнул Капрал и тут же отрицательно замотал головой. Нет, никак нет, ваше сиятельство. Дядька не родной. То есть родной, но не совсем. Кузен вашего дядюшки, — догадалась я. Он самый и ваши сиятельство кивнул, Штоль и утер ладонью пот. Скользнув взглядом в сторону я поняла причину его скованности. Не только громкий титул собеседника вводил полицейского в ступор, но и взгляды стражников, спешившихся, но не спешивших уйти. Они наблюдали за нами, и Капрал опасался открыть рот. Сделав этот вывод, я взяла Штоле под руку, развернула в сторону от наблюдателей и вынудила сойти с места. Он некоторое время шел деревянной походкой с неестественной прямой спиной, однако когда мы свернули за угол дома градоначальника, немного расслабился и на мои вопросы начал отвечать охотней. Вскоре я знала о том, что прадед Капрала родом из той же деревни, что и его матушка, что у деда было семеро детей, из которых три сына и четыре дочери. Два брата подались попытать судьбу в Литен, чтобы облегчить жизнь своей семье. Один из них вскоре ушел искать счастья дальше, а дед Капрала удачно устроился в обувную лавку, женился на дочери хозяина и получил эту самую лавку во владение по наследству. Но связи с роднёй не потерял, потому отец Капрало часто бывал у своего деда и там приглядел себе невесту, матушку младшего, что ли. И вот так, слово за слово, я постепенно разговорила полицейского. И когда посчитала разговор исчерпанным, выудила из своего кошеля золотой и дала его капралу. "Вашей супруге на новое платье, а детям на сладости", пояснила я. "Ох, как-то неловко", зарумянился полицейский, но уже и без испарины. Золотой он в карман спрятал, кокетничать не стал. Я сделала новый вывод: Взятки дело привычное, но ничтоль что целью для королевского гнева, и его пороки трогать никто не собирался. Всего доброго, господин капрал, улыбнулась я и направилась в дом градоначальника. Куда идти, я поняла сразу. Меня встретил гвардеец, стоявший у лестницы. А когда мы почти достигли второго этажа, я услышала вой, самый настоящий вой, нечеловеческий, надрывный и леденящий кровь. Боги, кто этого просила я? Ее милость, ответил мне гвардеец. Она вела себя слишком вольно, государь рассердился. Что он с ней сделал, задачилась я. Приказал выпороть, пояснил мне телохранитель. Я прибавила шаг. Не скажу, что я нашла приказ жестоким или ощутила сочувствие, но решила поскорее оказаться подле государя. Уже хорошо его зная, я представляла, каким он может быть, когда выходит из себя. Не хотелось, чтобы его ярость видели подданные, далекие от двора. Это было лишним. Он обнаружился в гостиной и был к моему облегчению спокоен. Увидев, как я вошла в дверь, и едва заметно кивнул мне. Кроме него там находился нескладный лысоватый человек, возраст которого я определить не сумела. Мне подумалось, что это и есть градоправитель, граф Иклинг. Его сиятельство стоял, понуро опустив голову, но взгляд то и дело устремлялся к двери, и потому меня он увидел одновременно с государем. Впрочем, монархам и градоначальником присутствовавшие в гостиной, не ограничивались. Молодой Говманд тоже был здесь. Он стоял на коленях рядом с мужчиной, в котором я без труда опознала его отца, старшего барона Говманда. Об их родстве говорила схожесть А разница в возрасте, хорошо приметная, указывала на степень родства. Глава семейства мне не понравился. Если в его отпрысках было много спеси, то в чертах отца читалось неприятное высокомерие, порочность и алчность, совершенно неприятная личность. Когда я появилась его милость, сложив пальцы щепотью, разглагольствовал: "Явно рисуясь, а то и вовсе наслаждаюсь собой". Молчание короля, сидевшего в кресле в расслабленной позе, кажется, толковалось им как одобрение и желание слушать. "Государь", говорил старший говмонт, едва ли не видя в монархии равного себе человека. "Вам, как никому другому известно, что простолюдинов и всякое быдло стоит постоянно держать в повиновении и напоминание об их месте". Мое появление прервало его милость, обернувшись Он чуть приподнял брови в удивлении, после оглядел меня с ног до головы, изобразил галантный поклон и как-то искушающе улыбнулся. "Доброго дня, прелестная дама, не имею чести знать вас, но уже покорен". "Доброго дня, господа", произнесла я учтиво, игнорируя нежданного поклонника, и подошла к государю. Представлять себя я не спешила. «Ее сиятельство графиня Тибат негромко произнес младший говманд, улучив момент, пока на него не обращали внимания. О, донеслось негромкое восклицание старшего барона. Хороша. Государь, успевший подняться мне навстречу, и усадить в кресло, с которого встал, обернулся и окинул старшего говманда непримиримым взглядом. После занял другое кресло, стоящее рядом с моим, закинул ногу на ногу и велел с обманчивой любезностью: Продолжайте, Ваше милость, очень познавательно. Не поняв подвоха, его милость благодарно склонил голову и продолжил навлекать на себя неприятности. Я и говорю, Ваше величество, разве же мы заслужили высочайший гнев, коли стараемся удержать ваш народ в повиновении и страхе перед вашей властью? Его на мгновение прервал усилившийся вой, и отец скорбно вздохнул. «Экзекуция уже идет?» — спросила я Ива без всяких извинений, прервав барона. «Еще нет", ответил государь. "Что ж она так воет?" изумилась я. «Ее милость, должно быть, полагает, что чем громче, тем жалобнее ее страдания", усмехнулся государь. "Вам ее жалко? Мне жалко времени, которое у нас отняли", ответила я. "А еще мне жаль литнцев, вынужденных терпеть ежедневно то, что мы наблюдали на тракте". И пока я сочувствовала всему городу, моя жалость иссякла. Похоже, она не беспредельна. Но сурди девица не выдержал жених баронессы. Она нежно и невинна, молю, государь: "Так о чем вы там говорили, ваша милость?" Не обращая внимания на графа, спросил монарх: "Вы продолжайте, продолжайте, у вас недурно получается. Так что там с моим народом и вашим рождением за мою власть?" Барон открыл рот, но от чего-то не решился исполнить повеление короля. Должно быть, до него наконец дошло, что происходит. Его милость невразумительно хмыкнул, одёрнул рукав сюртука и вдруг переспросил с неожиданным подобострастием: "Что продолжать, ваше величество? Ваше сиятельство?" Градоначальник шагнул вперед. Его взор был устремлен на меня. Вы ведь женщина, вы же понимаете, как ей бедняжке сейчас страшно. Прошу замолвите слово за баронессу, она не выдержит истязаний. Я промолчала. В гостиной находился государь, и он принимал решение о чьей либо участи, как и раздавал право, кому спросить, а кому ответить. Нарушать этикет в доме градоначальника элитына я не собиралась. Госпожа графиня, Малю, ваше сиятельство вас в хлеву воспитывали? Не глядя на графа, вопросил монарх, после устремил на него взор и уже не сводил, продолжая чеканить. Или вы почитаете себя превыше всех законов? Позвольте высказаться, государь, наконец, заговорила я. Король кивнул, и я развернулась к нему, так показав, что отвечать градоначальнику я не собираюсь, но желаю говорить с самим монархом. И Ив поглядел на меня. Смею заметить, ваше величество, что его сиятельство законы почитает. И первый из них требование будущего тестя его взбалмошного семейства. Так что, если уж у кого-то и спрашивать отчета, то у хозяина его сиятельства, барона Говменда. И желание, чтобы городские стражи сопровождали баронессу, принадлежало именно ее отцу, а будущий зять не сумел возразить. Он души не чает в своей невесте. Это ложь, округлил глаза барон. Мы Я повернула голову и окинула его милость взглядом, будто впервые обнаружила его присутствие. После приподняла брови, хмыкнула и отвернулась, так ничего и не ответив на обвинение во лжи. Капрал что ли немало выболтал в нашей дружеской беседе, а я ему верила. Что же до слов завравшегося барона, то я была выше их. Меня не задело. Как жаль, что невеста не отвечает жениху взаимностью, усмехнулся государь. Стало быть, мой дорогой граф, вы бросили свою жизнь и свою честь к ногам легкомысленной особы? Кредоначальник вдруг, вспомнив о правилах, опустился на одно колено и склонил голову. Позвольте возразить, государь. Сурди любит. Не стоит стараний ваше сиятельство, — отмахнулся Ивер. Я верю своим глазам. А они мне ясно показали, что из себя представляет девица, готовая предлагать себя первому встречному, даже если этот встречный король. Порка вашей невесты необходима, и будем надеяться, что она извлечет из нее хоть какой-то урок. И оставим это, дело баронессы закрыто. Но она не довольна, с ноткой металла в голосе ответил монарх. Вам бы не о юной куртизанке заботиться, а о себе. Если баронэс со Говмонт лишь в собственной глупости и распущенности, то с вас спрос будет иным. Старший барон Говмонт неожиданно ожил. Он кашлянул, привлекая к себе внимание, а после, поклонившись, произнес. — "Ваше величество, мы с сыном не смеем вмешиваться в дела государственной важности. Позвольте нам откланяться". "Стоять", резко произнес государь. Он поднялся на ноги. И неспешно направился к наглецу. Я наблюдала за тем, как король приблизился к старшему барону, превышавшему короля в росте на голову, заложил руки за спину и полюбопытствовал: "Куда же вы торопитесь, ваша милость? У нас с вами была столь увлекательная беседа, что расставаться с вами я пока не намерен". Впрочем, он склонил голову к плечу. И я ясно представила кривую ухмылочку, хорошо знакомую мне в минуты, когда государь над кем-то издевался. Я, пожалуй, все таки отпущу вас ненадолго. Ваше величество, барон прижал ладонь к груди и галантно поклонился. Благодарю за милость. Ко мне, не слушая его милость, повысил голос король, и в гостиную вошел гвардеец. Отца и сына Говмонт на рыночную площадь приказал монарх к позорному столбу и по 20 плитей каждому. После отвезете вас строк и закроете каждого в отдельную камеру, исполнять. И потеряв интерес к оборону, чье лицо вытянулось, развернулся и направился обратно к градоначальнику. Я видела, как побагровел старший говмонт. Он судорожно вздохнул и кинулся за королем. Государь Гвардейц оказался проворней. Он нагнал барона в двух шагах от короля, ударил его милость по затылку и, когда тот упал, скрутил руки за спиной. Младший Говман дернулся было, но благоразумно удержался от еще одной глупости. Ему и без того уже хватало обвинений. А то, что монарх не намерен ни шутить, ни просто журить, ему хватило ума понять. И потому молодой барон послушно поднялся с колен, когда другой гвардеец сжал его плечо и направился на выход. Мы будем опозорены, взвыл родитель не хуже своей дочери. Вы так долго пествовали моих подданных, мазнув по нему взглядом произнес государь, что народ заслужил посмотреть, как будут пествовать вас. Он вернулся к градоначальнику, по-прежнему стоявшему на одном колене, и склонился над ним. — Вернемся к вам, господин граф. Ухватив его сиятельство за подбородок, манарах задрал голову градоначальника и заглянул тому в глаза. Вы хотя бы осознаете, что ждет вас? Пощадите сурди, государь, ответил граф, и король, отдернув руку, выпрямился. Из глубины особняка доносился вой девицы Говмонт, если она, конечно, все еще была девицей. Слишком уж развязно она вела себя, слишком нарочито строила глазки королю. Впрочем, ее жених был ослеплен любовью и не видел того, что было заметно даже тем, кто впервые видел Сурди Гоммонд. "Эй, кто там?" позвал Ив, и в дверях появился один из оставшихся телохранителей. "Пора прекратить страдания нашей пары. Баронессе всыпать пять плетей поверх одежды, ей от страха хватит с лихвой». После выпроводить прочь графа во строк. Узнали, что я велел? гвардеец кивнул. Уже ждете?» — последовал второй кивок. Пусть войдет, когда велю. Исполнять. Это жестоко, прошептал градоначальник и выкрикнул. Жестоко. Монарх развернулся к нему и сухо полюбопытствовал. Что именно? Нельзя пороть девицу Жестоко было бы приказать ее осмотреть, а после опозорить на всю округу, объявив результаты осмотра, отмахнулся Ив. Он нагнулся над графом, вгляделся в лицо страдальца, кажется, не желавшего понимать того, что говорил ему сюзерен, и рявкнул: "Очнись, дурак, тебя ждет каторга!" Сурди, Распущенная особа выплюнул государь, и градоначальник, ослепленный злостью, указал на меня и воскликнул: "А кто тогда она? С чего бы ей получить графство, если не за любезность?" Ответ последовал так быстро, что я едва успела выдохнуть, когда Ив Ифнаотмыш ударил графа. Перстень государя порвал его сиятельство губу, и кровь потекла по подбородку. Монарх сжал щеки градоначальника пальцами и прошипел: Не смей равнять шлюху с благородной женщиной. Я поспешила покинуть кресло и подойти к королю. Эклинг сделал то, чего и опасалась, разжег в короле ярость. Не дожидаясь, когда монарх распылится еще больше, я накрыла его плечо ладонью. И в порыве обернулся. Его глаза полыхнули бешенством, и я сжала его кулак между ладоней. Государь замер, пойманный в ловушку моего взгляда. Я отрицательно покачала головой и мягко произнесла: "Не надо. Он уже наказан слепотой. Не стоит бить калеку». Монарх медленно выдохнул, а после повел плечами. Кулак его расслабился, и пальцы переплелись с моими пальцами. По-прежнему, глядя только на меня, и увелел: "Увести без церемоний". Мы не смотрели, как гвардеец утащил градоначальника. Не слышали, как вой баронессы перешел в виск, когда приговор короля привели в исполнение. Я подняла руку и провела ладонью по щеке Ива, продолжая успокаивать зверя, пробужденного опрометчивыми словами графа. "Я с тобой", негромко сказала я. "Я рядом". Он притянул меня к себе, мягко сжал подбородок и повторил то, что говорил уже много раз. "Не отпущу. Я тебя не потеряю" и накрыл мои губы своими губами